Глава четвертая. И-3 была одной из тех новых технологических компаний, которые обставлены как детские сады, с яркими стенами, окрашенными в основные цвета, и креслами-подушками в каждом углу. Йол вытащил из морозилки несколько брикетов мороженого и бросил охранникам по одному. Я отказался, заложив руки за спину. Но он помахал одним, обращаясь к пустоте между нами. Конечно, сказала Ави, протягивая руки. Я кивнул, и Ел бросил одно в ее сторону. Это была ошибка. Те, кому часто приходится иметь со мной дело, знают, нужна обычная пантомима, а мой разум добавит все детали. Но поскольку Ел бросил мороженое на самом деле, способность к воображению на мгновение дала сбой. Брикет разделился на две. Ави поймала один и увернулась от другого не настоящего который отскочил от стены и упал на пол. «Ну зачем же мне два?» — сказала Айви, закатив глаза. Переступила через то, которое упало, и развернула свое, но вид у нее сделался смущенный. Каждый раз, когда появлялся какой-нибудь изъян в моей способности строить мосты между воображаемым миром и настоящим, нас заносило на опасную территорию. Мы пошли дальше, миновали конференц-залы со стеклянными стенами. Большинство оказались пустыми, что неудивительно в такой час. Но все столы были заставлены конструкциями разной степени завершенности из маленьких пластиковых кирпичей. По-видимому, в три деловые встречи сопровождались собиранием Лего. «Секретарша в приемной новенькая», — заметила Айви. Она с трудом нашла бэджи с именами посетителей. «Либо так», — сказал Тобис, — «либо здесь редко бывают гости». «С безопасностью, полный бардак», — проворчал Джейси. Я посмотрел на него, нахмурившись. -Двери с ключ-картами. Это ведь хорошо в плане безопасности. Джейси фыркнул: Ключ карты! Я тебя умоляю! Посмотри на все эти окна: яркие цвета, манящие ковры, а это что, качели? Местечко так и кричит: Придержи дверь для парня, который идет позади. Ключ карты бесполезны. Ну, хоть большинство компьютеров обращено в сторону от окон, и на том спасибо. Я мог себе представить, каким это место ощущалось днем, с его игривой атмосферой, корзиночками с конфетами в коридорах и броскими лозунгами на стенах. Тип среды тщательно просчитаны для того, чтобы творческие люди здесь чувствовали себя уютно. Как заповедник для горил. Только обитали тут ботаны. В воздухе еще витали ароматы, говорящие о том, что в здании есть кафетерий. Скорее всего, бесплатный, чтобы инженеры всегда могли взбодриться и перекусить, не покидая кампуса. Зачем идти домой, если в шесть можно поесть прямо тут? И раз уж ты задержался, почему бы не поработать? Непринужденная творческая атмосфера постепенно ослабевала. Мы прошли мимо инженеров, работавших ночью. Они сутулились над своими мониторами. Бросали на нас беглые взгляды, потом съеживались еще сильнее и больше не поднимали глаз. Настольный футбол и игровые автоматы стояли в гостиной, никто ими не пользовался. Казалось, Даже вечером здесь должен был звучать приятный гул болтовни. Вместо этого единственными звуками были приглушенный шепот и раздающиеся время от времени гудки бездействующего игрового автомата. Айви посмотрела на меня и, похоже, обрадовалась, что я все это заметил сам. Она жестом велела мне идти дальше. «Что здесь происходит?» «Инженеры знают», — сказал я Йолу. «Произошло нарушение безопасности, и они в курсе». Они беспокоятся, что компания под угрозой. Да, сказал Юл, хотя так не должно было случиться. Что же произошло? Ты же знаешь этих айтишников, сказал Юл, не снимая сверкающих солнцезащитных очков. Свобода информации, участие сотрудников и прочая ерунда. Начальство созвало совещание, чтобы объяснить, что произошло, и пригласило всех, кроме чертовой уборщицы. Выбирайте выражение, сказала Айви. Айви просит тебя не ругаться, сказал я. Разве я ругался? Искренне смутился Ел. Айви у нас немного пуританка. Ел, что это за технология? Что здесь разрабатывают? Ел остановился возле конференц-зала, выглядевшего более защищенным. Стеклянным в нем было единственное квадратное окошко на двери. Несколько мужчин и женщин ждали внутри. Пусть и лучше они расскажут, проговорил Ел и один из охранников открыл перед нами дверь.